«Мама», — прошептал он неслышно, — «мама, если бы ты знала, как мне тяжко!» Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота. И тогда я обратился к Господу, Отцу моему небесному. «Отче!» — сказал я, — «О, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет! И вот она, чаша сия, до краев полная, не обходит, не минет, приближается неотвратимо, и свершится то, что и ты, наверное, предвидишь». И если это так, значит, ты знала, что будет со мною. И тогда, о Боже, как же ты жила все эти годы, мама родная, родительница, давшая дыхание, с какой мыслью и с какой надеждой ты растила меня, предназначенного замыслом Божьим для этого великого и ужасного дня, самого несчастного из всех дней, ибо нет больше горя для человека, чем собственная смерть. Но для матери, когда на глазах у нее погибает плод чрева ее, рот ее, горе двойное, «Прости меня, мать, не я определил судьбу твою, а отец мой Всевышний, так обратим к нему свои взоры без ропота, и да будет воля его». Вспомнив мать свою Марию, припомнил он в тот час, как в младенчестве, когда было ему лет пять, Приключился с ним один случай. В ту пору семья их пребывала в Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на жизнь новорожденного дитяти будущего Иисуса Христа, ибо сказано было волхвами, что тот царь иудейский народился. К тому времени мальчик уже подрос, и протекала там неподалеку большая полноводная река, возможно, то был Нил, велика была река, широка. Мария ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие женщины той местности. А в тот день, когда они были у реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к ним, поздоровался ласково с Марией и ее малышом. «Отец!» — окликнула его Мария. «Не позволишь ли покатать на своей лодочке сыночка моего?» «Так он хочет этого, плачет, несмышленыш». — Да, Мария, — отвечал старец, — я для этого и привел эту лодку, чтобы ты покатала на ней маленького Иисуса. Мария не удивила, что он знал их имена, она подумала, что это кто-нибудь из окрестных жителей, но когда решилась попросить, чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез, точно в воздухе растворился. Но и это не смутило Марию. Уж очень хотелось мальчику покататься на лодке, уж очень он радовался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения, очень торопил мать свою. И тогда она бросила белье на камнях прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее, усадила малыша на колени, и они поплыли по течению. Как чудесно было тихо скользить по сверкающей воде почти у самого берега. На прибрежных отмелях колыхались тростники, пестрели цветы, яркие птицы шумно порхали в кустах, напевали и посвистывали, в теплом парном воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые. Как чудесно им было! Мария запела негромкую песню и была счастлива. А сынку ее так интересно было плыть на лодке, и это еще больше радовало Марию. Тем временем, и не так уж далеко они отплыли от места, и не так уж далеко были от берега, большая коряга, лежавшая на мелководье, жила и, взбурлив волны, грозно и стремительно поплыла к ним. То был громадный крокодил, его выпученные глаза алчно устремились на них. Мальчик испугался и закричал. Мария оцепенела и не знала, что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к себе дитя. «Господи!» — взморилась она. «Это он, твой сын Иисус, данный тобой. Не оставляй его, Господи, спаси его!»